Отказались повиноваться. — Так хоть постройтесь ради прощания! — обратился к ним генерал Иванов. А когда они построились, он стал плакать. — Воля ваша! Но неужто вам, ребятки, старика не жалко? В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих. Никогда не увидел он больше и царя. Великая и бескровная. Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились. Царский поезд притих, загнанный в тупик Псковской станции. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров. Вставки уже открыто, поговаривали, что, пожалуй, только...